Глава двадцать Злиться или радоваться? Елеся «Госпожа, не плачьте, пожалуйста», — дрожащим от эмоций голосом уговаривала служанка с тревогой, наблюдая за моими душевными терзаниями. «Я не могу», — схлипнула я чувствуя, как жгучие слезы стекают пищикам. «Не могу, понимаешь? Ты бы видела, как он на нее смотрел, как не мог отвести глаз». Речь оборвалась, а я снова заплакала, утопая в собственном горе. Лежа на кровати, уткнулась лицом в подушку. и Я страдала от безответной любви. Только боги знали, как сильно я любила этого мужчину, как мечтала о нем, и готова была дать ему все, что угодно, только бы Танто обратил на меня свое внимание. Я была даже согласна оставить горем и стойко бы выдерживала его регулярные походы туда. Для Мантикор нет ничего больнее, чем измена, но я и с этим готова была смириться. А ведь отец просил, чтобы я не ездила, чтобы осталась дома и попыталась забыть владыку драконов. Но разве такое возможно? Уже несколько лет я болела этим мужчиной. Даже готова волочиться за ним, теряя свое достоинство. Правда, даже это не изменит того факта, что я для Тантоса лишь дочь правителя соседнего государства. Он вежлив со мной, обходителен, но на большее мне не стоило рассчитывать. Госпожа, врвете мне сердце своими мучениями. Могу ли я хоть чем-нибудь помочь, чтобы облегчить вашу боль? Не могла говорить. Слезный ком в горле не давал вымолвить ни слова. Мне было так плохо, Хотела закрыть глаза и больше никогда их не открывать. «Послушайте», — пыталась привести меня в чувство служанка, «но ведь леди Марлен — невеста принца Рейхана, правитель по факту свободен. Его сердце занято!» — заревела я пуще прежнего. «Сердце!» — из моей груди вылетел всхлип. «Понимаешь, если раньше у меня и были хоть какие-то маломальские шансы, то теперь нет ни единого». «Так, может, мы ее...» — нерешительно начала камеристка. «Нет», — вымученно мотнула я головой. Не будь он мне так дорог, я бы самолично Марлен на тот свет отправила, но Тантес влюблен. Пусть лучше мое сердце будет разбито, чем его. Тантес Смотрел вслед Марлен и пытался удержать в узде своего дракона, который рвался следом за ней. Он рычал и вонзал когти, причиня легкий, но все же дискомфорт. А я не мог позволить дать ему то, чего ящер так сильно хотел. Губы помнили бархат ее кожи, а в легких засел притягательный аромат огненной магианы, которым мне безумно нравился. Тонкий, едва уловимый, но такой приятный. Зачем она пришла? Наклонил голову вниз, медленно выдыхая, вспоминая, какой нес бред, думая, что все происходящее — не что иное, как сон. И зачем я решил реализовать свою идею с женитьбой? Как теперь забыть ее близость и прикосновения? Запустил пятерню в волосы, нервно взъерошивая их, боялся даже думать о том, что было бы «не оттолкни Марлен меня». Да, я безумно хотел продолжения, но если бы оно последовало то я никогда потом себя бы не простил. Стоял посреди комнаты, не желая двигаться. Меня съедала совесть за свое поведение, слова, действия. Я говорил и делал то, что требовало сердце и мой сидящий внутри ящер. Но ведь мне казалось, что это сон. На его никогда бы не осмелился на подобное. Наверное, поэтому, когда до меня дошла реальность происходящего, сработал инстинкт. И вместо извинений я наговорил Марлен гадостей. Чувствовал надвигающуюся обреченность. Прекрасно понимал, что брату нравится огненный Магиана и он по собственному желанию согласен принять ее в супруге, но я даже представить не мог, как буду изо дня в день жить с этим. Как буду смотреть на их семью и медленно умирать от ревности, мучений и безысходности. Самое печальное, что я не мог ничего исправить. Никогда не наврежу брат он самое дорогое, что есть у меня в этом мире. Не посмею причинить ему боль и разрушить наши доверительные отношения из-за девушки. Понимал, что все это самовнушение, но еще понимал, это единственное, что мне остается. На другое даже не стоит рассчитывать. Ни в коем случае нельзя переступать черту. Да, Марлен что-то чувствует ко мне. Да, мне это безумно нравится. Но на этом все. Устала лег на кровать мечта о покое, который наблюдался у меня до недавнего времени, когда я был хозяином своих эмоций. Когда не болела голова и сердце. Ночь прошла словно в бреду. Я ворочался. Мне было то жарко, то холодно, пот тек водопадом, а душа болела все сильнее. Ведь через несколько часов Марлен и Рейхан объявят о своей помолвке, официально станут парой. Стоило привыкать к мучениям сердца, ведь вскоре данное состояние станет для меня постоянным. Утро встретило яркими лучами солнца и мучительной головной болью. «Дожил», вымученно простонал я. «Чувствую себя разбитой телегой». Спустив ноги на пол, снова призвал магическую очистку, ведь сталкиваться с Марлен в купальне не хотелось. Точнее, хотелось даже очень, но лучше не надо. Привел себя в порядок, окинул взглядом свое зеркальное отражение и вышел за дверь. «Сегодня помолвка». Все должно быть просто идеально. Мои беды — это только мои беды и ничьи более. Я честно ожидал, что стоит покинуть свой этаж, как попаду в самый настоящий хаос, ведь должны проходить приготовление и украшения бальной залы. Прошел этаж Рейхана, тишина, спустился ниже, и там все без изменений. Где же мельтешение с лукой, суета со двора и сада? Хиритус, — позвал я советника, который, завидев меня испуганно, замер. Свадьба послезавтра, — выпалил он, вводя меня в недоумение. «Какая свадьба!» — нахмурился я. «Только сегодня помовка помовка побелел лицом советник. «Я говорю про свою дочь, Селицу. Вы же сказали найти мужа или отдадите замуж за первого встречного». «Ты...» — поднял руку перед его лицом и сжал пальцы в кулак, замечая, как Хиритус громко сглотнул. «Не имей привычки открывать рот, пока я тебя не спросил. Что с приготовлением к помолвке принца и леди Марлен?» «Так это...» — закивал, словно болванчик советник. «Ее ваш брат перенес». «Как перенес?» – опешил я, радуясь и злясь одновременно. Его высочество затеял глобальный ремонт в покоях леди Марлен, видимо, не успевает. Насколько мне известно, он самолично с рассветом отправился к ее родителям и пригласил на помолвку, которая состоится через неделю.